Глава 13. Она снова улеглась спать на диване. Не знаю, чем ей комната не нравится. Ангел не говорит об этом, так же, как и не принимает от меня подарки. Их мы складываем пирамидой у нее в спальне и под дверью. Она даже не открывает их, а я бешусь. От безысходности. От того, что я все поломал, и оно теперь, сука, не склеивается. Ангел херово спит. То по полночи кукует, сидит в комнате, то перелазит в гостиную, читая какие-то книжки, которые просит ей принести. Не у меня, конечно. У меня она ни хрена за все это время не попросила. У Любови просит. И та, с моей помощью, приволакивает ей целую библиотеку. Она перестала есть. Совсем. Хотя в моем доме и не начинала. И все бы ничего. Пусть бесится, проклинает, показывает характер. Но Ангел еще не отошла от больницы. И я не знаю, какого хрена она ни черта не ест. Не нравится кухня из клуба? Поменял. Не ест. Нанял кухарку. Готовит ей домашние, свежие, Лучшие продукты ей привозят. Деликатесы заграничные. Ешь, бери. Так нет. Сама уже, как стена, серая ходит. Не смотрит на меня, не говорит. Мы даже, сука, не здороваемся утром. Ангел приходит, как тень, и садится за стол молча. Опускает сразу глаза прячется от меня за графином обычно, а я бешусь от того, что даже крикнуть уже на нее не могу. Она такая слабая и тихая стала, что кажется еще немного, и моя девочка просто рассыпется на части. И я понимаю, что криком уже ни хрена не добьюсь. Хуже только сделаю. Хотя куда уже, я, блядь, честно не знаю. У самого уже все отваливается, все болит, блядь, тошнит от голодухи. Сам слюной истекаю в виде результата работы любови. Но хрен я что сожру, пока ангел есть не начнет. Это молчаливая война, и она меня просто добивает. Но если ангел думает, что я привык жрать каждый день деликатесы и буду подыхать без них, то сильно ошибается. Было время, когда мы с пацанами делили одну буханку хлеба на неделю, и ничего, никто не жаловался. Так что нет, девочка». Не с тем ты так тягаешься. Я знаю цену еде и куску хлеба, и я месяц могу не жрать, а ты должна. Что она ела сегодня? Чай попросила в обед, взяла треть яблока, которое не доела. Все, Михаил Александрович, так нельзя. Девушка же молоденькая, ей кушать надо, витамины там, кальций, жиры. У нее так все системы в организме пострадают, и гормоны, и сердце. Это опасно для женщины. Да и вы такой же, взрослый человек. Кулаки сжимаются. Хочется крушить все вокруг. Блять, ну что с ней делать? Ну что? Алло, ну как вы? Как там Лина? Никак. Не ест ни хрена. Спит херово. Сидит в комнате, как мышь, не выходит. У вас что, нашли? Нет, ищем. В области мусорка нашего нет. Квартиру бросил. Но место свое не оставил. Скорее всего, попросил о переводе. «Ищем, Бакир. Я пока ничего не обещаю. И тут это... Шах звонил. Просил помочь. Там ребенка забрал один урод. Нужно быстро реагировать. Знаю. Дай ему людей. Все, что просит, дай». «Кого?» «Стас поехал ток в накрывать. Саня сможет. И наши пацаны тоже». «Дамир и Руслан есть еще. Их возьмите». Да мир, да, еще куда ни шло, адекватный. Но Руслан, это ж пиздец просто, а не пацан. Он борзый, как на равных, сука, говорит со мной. Хоть еще щенок, по сути, зеленый. Там у них целое кубло, волчары дикие. Голодные такие, жадные, резкие, наглые оба. И нихера они не боятся. Руслан этот уже выбесил меня. Я бы его не брал. Забыл, какой сам был десять лет назад? Бери их, накорми. Будут быковать, я сам с ними поговорю. Бояться меня не надо. Меня надо уважать. А уважение еще заслужить надо. Отправь к Шаху, пусть помогут. Проверишь заодно. С чего такая доброта вдруг? Тоха, блядь, думай наперед. У Шаха своя власть, и он мне еще пригодится. Мне нужны союзники, потому что, потеряв своих парней, я должен встать на ноги. Никто за просто так ничего не делает. И я особенно. На следующий день я, честно говоря, едва поднимаюсь с постели, потому что все кружится перед глазами, и я не ела уже больше трех дней. Тетя Люба каждый день приходит и наготавливает на целый взвод, но еды я не касаюсь, ведь это еда Бакирова. Его, кстати, я вижу только по утрам, потом он сразу уезжает, и все это время мы пересекаемся только на завтраках, которые не едим, оба. Почему-то Михаил тоже ничего не ест, Мы просто сидим друг напротив друга за столом, ломящимся от еды, такой вкусной и аппетитной, что я слюной захлебываюсь и стараюсь не смотреть на все эти пироги и котлеты, шоколад, бананы, апельсины. Боже, вы снова ничего не едите? Я не голодная. Ну, я не знаю уже, честное слово, чем вас кормить. Линочка, падать скоро будете, как тростинка, тоненькая. Ну, хоть что-то возьмите. Хоть пюрешку или котлетку, ну, хоть чаю сладкого попейте, фруктов. И вы тоже, Михаил Александрович, одними сигаретами своими до да кофе сыты не будете. Спасибо, тетлюб, все было очень вкусно. Подрываюсь из-за стола, ничего не взяв, но замечаю, что Бакиров отвернулся. Задышал тяжело, закашлялся, забок схватился. Ой, Михаил Александрович, вам плохо? Тетя Люба подбегает к нему, наклоняется, а у меня дыхание спирает. Миша же тоже все эти дни не ел. Ему стало плохо из-за меня. Нормально мне. А сам скривился, ухватившись за бок, и я невольно поджимаю губы. Сердце колет. Мне больно, когда ему больно. Мне прямо невыносимо. Ему нужно завтракать и есть, а не просто курить и пить кофе. Тетя Люб. Да, дорогая, налейте мне супа, пожалуйста. Конечно, сейчас. Через секунду передо мной стоит большая тарелка супа. Но я смотрю на Михаила. У него лицо стало бледным, и он все еще тяжело дышит. «А вам, Михаил Александрович?» «Тоже, что и ей. Так мы впервые завтракаем. Вместе. Он победил на этот раз. Но я хотя бы не чувствую, что Михаилу больно. Потому что, когда ему больно, больно и мне. И я не могу это объяснить. Я это просто чувствую». И я не могу выносить, когда Михаилу больно, потому что его боль я чувствую сильнее собственной».